Сейчас будет немного больно, терпи, предупредил он. Сгусток воздуха размером с теннисный мяч поднялся с одной желудка и подкатился к самому горлу. На носу выступила испарина. От мысли, что меня сейчас кастрируют, я затрясся как припадочный. Прощая реакция, вовеки веков. Аминь. Но каротышка не стал увечить мой пенис. Подняв руку с ножом, он сделал на моем животе, пальцы на три ниже пупка. Глубокий надрез с сантиметров пять или шесть длиной. Кончик лезвия еще горячий, мягко вошел в мою плоть и равнёхонько, как по линейке, раскроил ее слева направо. Я было пытался увернуться от ножа, но верзила распял меня так, что я не мог и шелохнуться. Не говоря уже о том, что левая рука каротышки мертвой хваткой сжимала мой пенис. Я покрылся холодным потом, и тут все тело точной иглой пронзила острая боль. Коротышка стёр бумажной салфеткой кровь с лезвия, сложил нож, и Верзилл отпустил меня. Мои белые спортивные трусы спереди побурели от крови. Верзилл принёс мне из ванной новенькое полотенце, и я прижал его к ране. «Каких-то семь швов, и ты в порядке», — сказал коротышка. «Шрам, конечно, останется, но в глаза бросаться не будет. Не беспокойся. Мне жаль, что пришлось с тобой так обойтись. Но так уж устроен мир». Остается только терпеть. Я отнял полотенце от живота и исследовал рану. Порез оказался не таким глубоким, как я боялся, но нежно розовая плоть разлезлась под лужей крови совершенно отчетливо. Сейчас мы уйдем, продолжил каротышка. Когда припрот целюдышки системы, покажешь им царапину, скажешь, что мы тебе угрожали. Дескать, не помнишь, где череп? Отрежем кое-что пониже, а потом плёнули и ушли. Понял теперь, что такое пытка. Хотя на самом деле, если нас раззадорить, мы развлекемся гораздо круче. Но с тебя пока и этого хватит. Да с Бога еще при случае узнаешь, как мы развлекаемся. Столком, не торопясь. Прижимая к животу полотенце, я молча кивнул. Не знаю с чего, но мне очень сильно казалось, что лучше выполнять все, что они говорят. Значит, этого бедолагу газинспектора наняли вы? — спросил я. — Специально подстроили так, чтобы у него ничего не вышло, а я перепрятал череп с данными понадёжнее. — Всё-таки котелок у него что надо, — сказал коротышка, глядя на Верзилу. — Будет и дальше так варить, и живой останется. Всё зависит от него самого. И чёртова парочка двинулась к выходу. Ни провожать их, ни закрывать за ними дверь необходимости не было. Моя дверь с изуродованным косиком и сорванными петлями была теперь распахнута для всего мира. Раздевшись до галла, я выкинул в мусор окровавленные трусы, намочил бинт и вытер кровь в живота. При малейшем наклоне вперед или назад рана дико болела. Рукава футболки также оказались в крови, и я отправил ее в мусор вслед за трусами. Из кучи трепья на полу выудил белье потемнее, чтобы не было видно крови, и не без труда надел его. Затем поплелся на кухню, выпил один за другим два стакана воды и сел дожидаться агентов системы. Они пришли через полчаса, втроем. Один, молодой нахал, которого то и дело присылали ко мне за результатами конвертирования. Одетый, как всегда, в темный костюм и белую рубашку с галстуком, точно мелкий банковский клерк. Двое других, в комбинезонах и кроссовках, смахивали нагрузчиков из мебельного магазина. С одной лишь разницей — Никто из них не выглядел настоящим грузчиком или клерком. Они только старались так выглядеть. Но в бегающих глазах было слишком много напряженности, а в жестах готовности мгновенно среагировать на что бы то ни было. Как и прежние визитеры, эти трое ввалились без стука и тоже не сняли обуви. Грузчики занялись изучением моей квартиры, а клерк принялся за меня. Достал из кармана черный блокнот и острозаточенным карандашом конспектировал все, что я говорю. Я рассказал ему, что приходили двое, искали какой-то череп, и показал ему рану на животе. Он долго разглядывал рану, но комментировать не стал. Череп? Какой еще череп? спросил он. А мне откуда знать? развел я руками. Я как раз у вас собирался спросить. Ты что, действительно не знаешь? невозмутимо продолжал он. Это очень важно. Подумай хорошенько. Позже твои показания уже не исправить. Кракеры не делают резких движений без особых причин. Коль скоро они искали в твоем доме череп, значит у них были основания думать, что он здесь. Нет дыма без огня. И коль скоро они его ищут, значит в нем есть некая ценность. Трудно поверить, что ты здесь ни при чем. Коль скоро вы такой умный, может расскажете, что это за череп и какой в нем смысл? Клерк задумчиво постучал карандашом по блокноту. «Это мы скоро выясним», — ответил он. «Проведем расследование и выясним. Если постараемся, можем узнать что угодно. Но не дай бог окажется, что ты нам не все рассказал. Тогда тебе будет плохо. Очень плохо. Это тебя не пугает?» «Да нет», — пожал я плечами. «Кто ж его знает, что с нами будет? Тоже мне прорицатель». Мы давно подозревали, что крокеры замышляют какую-то пакость. Теперь они зашевелились. Пока мы не знаем, чего конкретно они хотят, не знаем, как это связано с тобой, и не знаем, в чем ценность черепа. Но чем больше мы соберем побочных фактов, тем ближе будем к разгадке. По крайней мере об этом можешь не беспокоиться. Что же мне теперь делать? Береги свой зад. Возьми отпуск. Отмени все заказы на ближайшее время. Если что, сразу звони нам. Телефон работает. Я снял трубку. Как ни странно, телефон был жив. Похоже, эта парочка специально не стала его доканывать. Почему? Не знаю. Работает, ответил я. Тогда слушай и запоминай, сказал он. Какая бы мелочь ни произошла, ты немедленно звонишь нам. Не вздумай решать ничего сам. Не вздумай ничего скрывать. Эти ублюдки играют всерьез. В следующий раз простой царапиной не отделаешься. Царапины! Невольно вырвалось у меня.